Что сказать? У нас это почти получилось. Причем оборзели до того, что к вечеру я его подменил за рулем и дал возможность отдохнуть. А часов в 6 утра, когда мы уже довольно далеко отъехав от Ростова, шпарили по трассе, которая в нашем мире зовется М29, нарвались. Причем все произошло просто и буднично. Лешка снова рулил, и я кемарил и проснулся от того, что водитель... Ругнувшись сквозь зубы, начал тормозить. Глянув в зеркало заднего вида, понял, почему он ругается. С мобильным постом встретились. На обочине стояла «Тойота», характерной для здешнего мира черно-белой окраски, возле которой, посверкивая светоотражающими полосками, нашитыми на форму, терлась парочка дорожных мытарей. А может и не парочка, так как темень стояла, глаз выколи, и свет давали только габаритные огни полицейской машины. Посмотрев на Лёшку, который, сцепив зубы, проверял, на месте ли документы, я предупредил. Только без психа. Даже если нас уже в розыск подали, то ищут в Воронежской области. А этих Мари нас тормознули просто от скуки, трасса-то совсем пустая. Алексей молча кивнул и полез наружу. Я секунду подумав, кинул в салон. «Сидите спокойно, не дергайтесь». И тоже вышел из УАЗа и потопал к ожидающим ментам. Пока шел, определился с их количеством. Трое. Двое с автоматами и еще один с деньгодобывающим жезлом. Да и в темном салоне «Тойоты» на пассажирском месте тоже кто-то маячит. Одно радовало, при виде нас автоматчики за оружие хвататься не стали. А как курили, так и продолжили курить, лениво перебрасываясь фразами. Единственно, владелец недовольно спросил у меня. «Э, ты что, водила? Че сюда приперся?» Я миролюбиво ответил. «Он водитель. А я просто размяться вышел. В этом сундуке на колесах вся спина затекла». Но мент, уже потеряв ко мне интерес, затребовал у Вани на документы. С минуту поизучав отданные ксивы, он сложил их и, прихлопнув получившейся пачкой по ладони, поинтересовался. «Нарушаем?» Леха вытрачил глаза. «Чего нарушаем?» «ПДД нарушаем!» У тебя левый габарит не работает, и машина грязная. Номера вообще не читаются. Так что придется штрафовать. Ванин вздохнул и, пожав плечами, поинтересовался. Сколько? А я, чуть не застанав, дал ему мысленного пинка. Блин, он что, совсем сбрендил? Кто же так сразу соглашается? Тем более на пустом месте. Какой габарит? Какая грязь? Он должен был взвиться и долго доказывать свою правоту. И только потом, если не получилось отмазаться, бурчая стена и отдать оборзевшему менту мзду. Но, видно, в ожидании гораздо более страшного, Лёшка, услыхав про простой штраф, так обрадовался, что совершил ошибку. И полицейский, поняв, что что-то не так насторожился, даже документами по ладони хлопать перестал. Окинув нас долгим взглядом, он кивнул автоматчиком и уже другим тоном спросил, «Чего везёшь?» «Ничего не везу. С семьей и друзьями к родственникам еду». Мент после секундного размышления приказал. «Ну пойдем, посмотрим, что там за родственники». После чего, обращаясь к одному из автоматчиков, добавил. «Мага, ты пока пробей номерок-то». Носатый мага кивнул и, подойдя к УАЗику, ребром подошвы несколько раз шоркнул по номеру, счищая налипший слой грязи. Разглядев нужные цифры и буквы, он потопал к «Тойоте», а мы столпились возле нашего зеленого Редвана. Точнее говоря, расположились так. Полицейский с Ваниным, заглядывающий в салон, затем в шаге от них я, и еще в шагах дальше трех, контролирующий обстановку патрульный с автоматом. Пока полконосец, несколько расслабившийся от вида узлов женщин и детей, говорил с Лешкой, я, зябко поеживаясь, поднял воротник куртки. Потом также ежись. Сунул руки в карманы и ухватился за рукоятку пистолета. Жопа. Не знаю, как здесь оснащены патрульные машины, но комп в них, похоже, присутствует. И если он не в сети, то есть шанс, что в нем загружены данные за вчерашний день. На время заступления этих ментов на дежурство. Тогда все нормально, и это нам ничем не грозит. А если в сети? Эх, знать бы заранее. Ведь от этого наши жизни могут зависеть. Ну да ладно, будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Стрельбу начать никогда не поздно. Только вот страшновато. Пуля она дура, и хоть постовые не ждут нападения, но их слишком много. Если парочку, стоящую рядом, я положу за три секунды, то с дальними полицейскими еще неизвестно как выйдет. Автомат он и в Африке автомат. Хотя внезапность она тоже свою роль играет, но посмотрим-посмотрим. Беззвучно сняв Вальтер с предохранителя и краем уха, слушая, как полицейский требует, чтобы все вышли из машины для досмотра, понявший свою ошибку, Алексей злобно возражает, не желая вытаскивать сонных детей на ветер, я постоянно давил косяка в сторону Тойоты. Вот мага подошел к человеку, сидящему в ней. Вот диктует номер в приоткрывшееся окно. Теперь ждет. 20 секунд. 30 секунд. Минута. Неужели пронесло? Неужели у них компьютер не в сетке? За это время спор между ментом и Лехой достиг пика, и стоящий за нашими спинами патрульный вмешивается. Положив на руку автомат, он шагает ближе и рявкает. Ты чё, мужик, слабо понимаешь? А ну нахуй всех вытаскивай из машины! И спиногрызов твоих, и узлы эти! Быстро давай! Разборки тут же угасли, и на дорогу первой стала выбираться Мария но я на это не смотрел, я смотрел на магу. Вот он наклоняется к окну что-то переспрашивая. Вот получив ответ быстро распрямляется, начиная стягивать с плеча к74. У меня еще мелькнула мысль, что нам все-таки крупно не повезло после чего события понеслись в скач. В тойоте зажегся дальний свет высвечивая уаз, и стоящих возле него людей, как прожектором. А я, вырвав пистолет из кармана, направил оружие в сторону стоящего рядом автоматчика и дважды нажал на курок. Бах! Бах! Получивший две пули в голову противник стал безопасен, после чего перевел ствол на пораженно застывшего палка владельца. Бах! Тот еще оседал, а я, заорав ребятам «Ложись!», отпрыгнул в сторону и, двинув по дуге, стал посылать пулю за пулей в сторону стоящей в 20 шагах «Тойоты». Ее фары слепили напрочь, поэтому стрелял почти наугад, стремясь в первую очередь. Если не попасть, то хотя бы задавить огнем автоматчика. Но этот мага оказался чересчур шустрым. Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та. Первая очередь прошла в притирку над головой. Вторая вздыбила комочки земли и щебня в двух шагах слева. Третья вообще усвистала непонятно куда. Ага. Сначала вспышки шли на уровне роста, а теперь понизу. Похоже, он на колено встал и долбит. Зря, только время потерял и прицел себе сбил. Да и стрелок этот мент никудышный. Кто же такими длинными калаша лупит? Еще при этом и приклад не откинув. Эти мысли мелькнули на периферии сознания одновременно с действием, когда я, уйдя в перекат, подхватил Вальтер второй рукой под рукоятку и, не вставая с земли, выдал шестипатронную серию, смещая ствол пистолета влево. Результатом моих выстрелов стало то, что правая фара на Тойоте погасла, и Мага, наконец, заткнулся. Сделав еще один выстрел по неподвижному силуэту, лежащему возле переднего колеса, я скачками бросился вперед. Бежал, опять-таки, не по прямой, а стараясь идти по дуге, так как до сих пор не видел сидящего в салоне. Конечно, может, он уже обгадился и просто нырнул под приборную доску, а может, приготовил жаркую встречу. У него с начала стрельбы на это минимум секунд 10 было. Передвигаясь приставными шагами и стараясь не споткнуться, я приближался к машине, не опуская ствола от лобового стекла. Но все равно пропустил момент, когда левая водительская дверь распахнулась. В какой момент он успел перескочить? И оттуда вывалился человек. Его почти полностью перекрывал корпус машины, но и того, что было видно, мне хватило. Бах! Бах! Щелк! Затвор встал на задержку, и я, быстро поменяв магазин, направился к лежащему за Тойотой. Готовченко. А теперь все надо сделать в темпе. Ухватив труп за шиворот, подтянул его к машине и, открыв заднюю дверь, запихнул тяжелое тело в салон. По пути не удержался и с любопытством глянул на небольшой экран жидкокристаллического монитора, вмонтированного в приборную доску. «Ух ты!» Теперь понятно, почему мага сразу за оружие схватился. Машина уже в розыске, а Лёха – особо опасный вооруженный террорист. Причём и Лёшка, и машина объявлены в розыск всего два часа назад. Да, долго же воронежские опера из своего плена выбирались. «Блин, а ведь шлёпни я их прямо там, в промзоне. Никто бы нас не искал так быстро. Но тогда не смог. Да и сейчас бы, наверное, и не смог. Связанных и запуганных. Это вам не в бою, когда посторонних мыслей просто нет». Взглянув на лежащего рядом жмурика, я только хмыкнул. Вот ведь странно, только что убил четверых и вообще никаких эмоций не испытываю. Нет, вру. Есть, только радость от хорошо сделанной работы. А ведь всего два дня назад чуть не блеванул, когда с бандюками схлестнулся. Интересно, в кого же я превращаюсь? Правда, долго рассуждать на эту тему времени не было, поэтому быстренько, охлопав мертвеца, забрав оружие, документы и толстый портмоне, Я вылез из машины и порысил Куазику, на ходу крикнув «Лёшка, что ты там сидишь? Помогай!» Но увидев странные движения возле нашего вездехода, прекратил орать и добавил ходу. А когда подбежал, внутри всё оборвалось. Оборвалось от того, что Алексей и не думал мне помогать, а полулежал на коленях у Марии с закрытыми глазами. Глядя, как Ванина с помощью Насти накладывает на грудь мужу повязку, из-под которой торчал кусок целлофана, я сквозь зубы ругнулся. «Чёрт!» Как же это все так получилось? Ведь специально, сразу в сторону от машины рванул, чтобы магой сюда даже не стрелял. А этот криворукий мудак с переполохой и со страха, получается, последнюю очередь выпустил в этом направлении. Вот Алексей одну пулю из нее и поймал. И, судя по целлофану под бинтами, дело совсем плохо. Так делают только при пневмотороксе. Я несколько секунд смотрел на раненого, а потом спросил. «Легкая опала?» Мария подняла, залитое слезами, лицо. «Нет, вовремя успели». Стянув с головы вязаную шапку, вытер ею внезапно взмокшее лицо, выдохнул и приказал. «Тогда заканчивайте перевязку и грузите Леху в машину, а я пока с этими разберусь». Барышни кивнули и молча продолжили упаковывать раненого. Лишь когда я, ухватив постового за ворот куртки, потащил тело к Тойоте, Настя тихо спросила, «Что же теперь делать?» Что делать, что делать? Снять штаны и бегать. Пулевое в грудь – это вам не дырка в плече. С таким ранением по больницам не походишь. Да с ним вообще нигде не походишь. Что делать, ума не приложу. Но если не хочу к завтрашнему дню иметь на руках бездыханное тело, реально выход только один – вытягивать Алексея в наш мир. Но как быть с остальными? Ведь времени завозить Марию с детьми к ее родителям просто нет. Да и не хочется вот так всем все рассказывать. Ладно, что-нибудь придумаю. Во всяком случае, время на это будет. Отсюда до Михеевки, часа четыре ходу. Вот только сейчас с этими жмуриками разберусь, чтобы погоня не сразу на хвост села и рванем. За те 15 минут, что я обыскивал мертвецов, освобождая их от оружия и документов, запихивал тела в машину, отгонял Тойоту за редкие кусты на обочине, девчонки закончили оказывать первую помощь Лешке. Издалека, глядя, как они укладывают раненого в салон, вздохнул и, с сожалением захлопнул продырявленную дверь патрульного автомобиля. Мысль использовать быстроходный и комфортный трофей для скоростной доставки Ванина в Михеевку была отброшена сразу. Если в ней комп подключен к сети, то есть большая вероятность наличия передатчика позиционирования. Так что нафиг, нафиг. Лучше уж мы на своей. А потом была гонка. Нет, не в том смысле, что за нами кто-то гнался, а в том, что я разогнал древний УАЗик до рекордных 90 км в час, притормаживая лишь там, где дорога была совсем уж убитой. Так что до заброшенной деревни мы добрались менее, чем за три часа. Было 9.25, когда УАЗ, скрипнув тормозами, остановился возле полувросшей в землю избы почти в центре Михеевки. Алексей, накачанный лекарствами по самые брови, к этому времени уже очнулся. Поэтому я, выйдя из кабины и разминая плечи, Открыл дверь салона, после чего, глядя в недоумевающие лица ребят, которые с удивлением оглядывали умершую деревню, сделал общее объявление. «Все, приехали». «Как там наш раненый?» «Точнее говоря, как они оба?» Толян самостоятельно заверил, что он как огурец, а вместо Ванина ответила жена. «Пока вроде ничего, только растрясло немного». «А куда мы приехали?» И еще раз, оглядев окрестности, добавила. «Сережа, Леша так долго не протянет». Его надо срочно к хирургу. Только как это сделать? Я знаю как. А сейчас, группа, слушай боевой приказ. Черт его знает, с чего вдруг я сбился на командный тон, но вот что удивительно, ребята это восприняли как должное. Во всяком случае, никто не делал удивленных глаз. Даже дети перестали всхлипывать возле папы и затихли, уставившись на меня. Ну вот и хорошо, продолжим. Сейчас вы все выгружаетесь, занимаете наиболее целый дом и сидите там безвылазно. Толик, к тебе персональная просьба. Сменив тон, я продолжил более мягко. Продержись до завтра, не расклеивайся. Понимаю, не от тебя зависит, но больше сказать мне нечего. Я постараюсь вернуться или вечером, или завтра утром. Вы, главное, особо по деревне не шастайте. Она, конечно, заброшена, но мало ли кто может сюда завернуть. Вопросы? «А как же Алексей?» Глядя на Марию, коротко ответил. «Лёшка останется там, где лежал. Ехать здесь недалеко, и дорога нормальная. Только вы его сумками подоприте, чтобы, не дай бог, не стал по салону елозить». Ванина от такого предложения только что на месте не подпрыгнула и безапелляционно заявила. «Ты что, с ума сошел? Я еду с вами!» Спорить не стал, лишь спросил. «Детей тоже с собой возьмешь? Покусав губу, она кивнула, а я, почесав щетинистый подбородок и глянув на часы, оповестил. И «Есть большой шанс, что придется прорываться жестко и со стрельбой. Ты готова, сыновей, под пули сунуть? Учти, если кого еще зацепит, то я с ним возиться не смогу, просто физически не получится. И насколько вообще мой план по поводу врачебной помощи сработает, тоже не могу сказать. А пуля она дура. И представь, что вот такая шальная». «Зацепить твоего младшенького?» «Представила?» «А теперь ответь, ты по-прежнему хочешь ехать?» Мария, не замечая бегущих по щекам слез, машинально положила руки на прилипших к ней пацанов и растерянно спросила «Ну как же тогда, ведь за Лешей кому-то смотреть в дороге надо?» И тут я рявкнул «А вот так! Вы сейчас берете жопы в горсти и выполняете приказ, мля, а твоя персональная задача смотреть за детьми, ясно?» «Чтобы они от твоей юбки не далее, чем на два метра отходили. И это всех касается. Сидеть в доме. Выходить только в сортиры к колодцу. Если через три дня меня не будет, выбирайтесь отсюда самостоятельно. Старший Анатолий. Все, работаем». Махнув рукой, показывая, что дальнейших споров и вопросов не потерплю, стал выкидывать из УАЗа шмотки. Было видно, что ребят просто распирают, и они готовы спорить, спрашивать, доказывать, ругаться, но мой вид к этому совершенно не располагал, поэтому стали молча помогать. Когда машина была разгружена, вещи с кое-какими продуктами перенесены в самую целую хату, в которой даже стекла в окнах имелись, и раненый надежно подперт двумя большими китайскими сумками из тех, что брали с собой ванины, я сел за руль. Глянув на свою гоп-компанию, выстроившуюся рядом с вездеходом, ободряюще улыбнулся. «Ну что такие лица похоронные у всех?» «Не боись, прорвемся, а сейчас все. Марш в дом!» Потом надавил акселератор и осторожно повел уазик к выезду из деревни. В зеркало заднего вида успел заметить, как народ потянулся к облюбованной хате, после чего дорога вильнула, и покосившиеся хибары скрыли их от меня». А вот теперь цигель-цигель. Глянув на часы, отметил, что до открытия портала осталось еще почти 20 минут. Вроде нормально, успеваю. Сейчас вот отъеду на другой конец Михеевки и замаскирую машину в сарае, у которого хоть и нет одной стены, но зато есть крыша. То есть, если вдруг что, от наблюдения с воздуха эта стоянка прикрыта. И еще будем надеяться, что мои гаврики по деревне шастать не будут и авто не найдут. На то мне очень сложно будет с ними объясниться. В общем, сделал, как и задумывалось. После чего, повесив за спину автомат, второй оставил Толику. На плечо сумку с железом. Осторожно подхватил на руки находящегося в беспамятстве Алексея и побрел к знакомым кустам, до которых было метров тридцать. А когда уже подходил, в их глубине на листьях повисла знакомая сизая дымка. Молодец, проф, как часики работает. Повернувшись чуть боком, прикрывая раненого от ветвей, сделал три шага, и в нос ударила мерзкая, но в данном случае показавшаяся очень родной вонь.